Глава 26. Конец поисков. Эхо выстрела прокатилось по дальним комнатам и затихло. На фоне затихающего звука раздался стук выпавшего из руки байты бластера и визгливый вскрик Магнифика, заглушенный звериным ревом Торрена. Теперь мгновение спустя все молчали, тишина была подобна агонии. Голова Байта беспомощно упала на грудь. Блеснула скатившаяся по щеке слезинка. Байта не плакала с детства. Все тело Торана сковал страшный спазм. Он не в силах был пошевелить ни рукой, ни ногой, разжать стиснутые зубы. Лицо Магнифика стало подобно белой мертвенной маске. Наконец Торан, изменившимся до неузнаваемости голосом, прохрипел.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 Если бы он был мулом, я бы не смогла убить его Но он бы узнал о моих намерениях И превратил бы мою ненависть в любовь Преданность, обожание, страх Во что угодно Нет Я убила Эблинга не потому, что он был мулом Я убила его, потому что Он знал, где находится вторая академия и Через две секунды он бы раскрыл мулу эту тайну Раскрыл мулу?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 «Помни и подумай, Тори!» Но он мотал головой и что-то беззвучно бормотал. Она устала продолжила. На Нео умер человек. Умер человек, к которому никто не прикасался, так? Магнифика играл на видео соноре, и когда кончил играть, крон-принц был мертв. Разве не странно? Разве это не странно, что существо, которое боится всех и вся, совершенно беспомощное от этого страха,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 но все-таки существо, совершившее убийство, по определению жутко боязливо. Допустим, его обработал муд. Возможно, все этим объясняется. Но Тором... Мне тоже немного перепало от той музыки, которая прикончила Кром Принца. Совсем немного. Но этого оказалось достаточно, чтобы меня охватило то самое чувство, которое я испытала в склепе Селдена. То самое чувство отчаяния и безнадежности –